Сегодня утром я провала все эти анкеты. В конце концов, мне вовсе не хочется работать в этом военном училище. — Послушай, Розалинда, — грозно сказала я. — Так или иначе, но надо что-то решать. Мне все равно, чем ты займешься. Выбери, что нравится, но перестань без конца рвать документы и начинать все сначала. — Ну что ж, я придумала кое-что получше, — ответила она и с крайней неохотой с какой молодежью ее поколение вообще делится с родителями какой бы то ни было информации, добавила. В следующий вторник я выхожу замуж за Хьюберта Причарда. Это не было для нас полной неожиданностью, если не считать того, что, оказывается, уже назначен день бракосочетания. Хьюберт Причард, валиец, был майором действующей армии, Розалинда познакомилась с ним у моей сестры, где он впервые появился в качестве друга моего племянника Джека. Однажды он гостил у нас, в Гринвее, и очень мне понравился. Это был спокойный, чрезвычайно рассудительный брюнет, владелец множества грейхаундов. Дружба Хьюберта с Розалиндой продолжалась уже довольно долго, но я не предполагала, что из нее что-то выйдет. «Надеюсь», — добавила Розалинда, — «ты, мама, захочешь приехать на свадьбу?» «Разумеется, я захочу приехать на свадьбу», — ответила я. «Я так и думала. Но вообще-то я лично считаю свадебную суету совершенно излишней. То есть тебе не кажется, что если бы ты отказалась присутствовать на свадьбе, это избавило бы тебя от утомительной процедуры и упростило бы дело?» — Нам придется регистрировать брак в Денби, знаешь ли, потому что Хьюберту не дают отпуска. — Ничего, — заверила я ее, — я приеду в Денби. — Ты уверена, что тебе этого хочется? В голосе Розалинды звучала последняя надежда. — Да, — твердо заявила я, и добавила, — я приятно удивлена, что ты заранее уведомила меня о свадьбе, а не поставила перед свершившимся фактом. Розалинда покраснела, и я догадалась, что попала в точку. «Полагаю, это Хьюберт заставил тебя мне сообщить». «Ну, в общем, да», — ответила Розалинда. «Он напомнил, что мне нет еще двадцати одного года». «Ну что ж», — сказала я, — «придется тебе смириться с моим присутствием на свадьбе». Было в Розалинде что-то устричное, что всегда меня забавляло. И в тот момент я тоже не удержалась от смеха. В Денбе мы с Розалиндой прибыли на поезде. Утром за ней заехал Хьюберт. С ним был один из его братьев, офицер, и мы все вместе отправились в бюро записи актов гражданского состояния, где состоялась церемония с минимумом суеты. Единственной запинкой оказалось то, что пожилой регистратор наотрез отказался поверить в правильность указанных в документах званий отца Розалинды полковник Арчибальд Кристи, кавалер ордена за безупречную службу, истребительный полк военно-воздушных сил Великобритании. "Если он служил в королевских военно-воздушных силах, он не может быть полковником", сказал регистратор. Тем не менее, «Он полковник», — твердо ответила Розалинда. «Его звание указано верно». «Он должен называться командиром эскадрильи», — настаивал регистратор. «Нет, он не называется командиром эскадрильи». Розалинда изо всех сил старалась втолковать, что 20 лет назад все было по-другому, и королевских военно-воздушных сил еще не существовало. Регистратор твердил свое. «Летчик не может называться полковником». Тогда мне пришлось удостоверить показания Розалинды. И в конце концов регистратор с крайней неохотой записал звание Арчи так, как мы говорили.